845-я ночь. Когда же настала 845-я ночь, она сказала, «Дошло до меня у счастливый царь, что халиф обрадовался возвращении Кутальку и понял, что все это дела Сидзубейды, дочери его дяди, и велик стал его гнев на нее, и он оставил ее на некоторое время и не входил к ней и не имел к ней склонности. И когда Сидзубейда убедилась в этом, ее охватила из-за гнева халифа большая забота. И цвет ее лица пожелтел после румянца, и когда ей стало невмоготу терпеть, она послала к сыну своего дяди, повелителю правоверных, извиняясь перед ним и признавая свою вину, и произнесла в письме такие стихи. «Я склонна к тому, чтобы, как прежде, простили вы, чтоб горести и печаль во мне погасить мою. Владыки, о, сжальтесь же над крайнею страстью вы, того, что уж вынесла от вас я, достаточно. Терпение кончилось, как нет вас, любимые. Смутили вы в жизни то, что было безоблачно. Мне жизнь, если верны вы, об этом останетесь. Мне смерть, если верности мне дать не согласны вы. Допустим, что я в грехе, виновна, простите же. Аллахом клянусь, сколь мил, любимый, когда простит. И когда дошло послание Сидзубиды до повелителя правоверных, тот прочитал его. И понял, что Зубейда призналась в своей вине и прислала письмо и извинялась перед ним в том, что сделала. И сказал про себя, поистине Аллах прощает грехи полностью. Он есть всепрощающий милосердный. И он послал ей ответ на ее послание, содержавшее прощение, и извинение, и отпущение того, что прошло, и охватил Зубейду из-за этого великой радость. А потом халиф назначил халифе Рыбаку, На каждый месяц пятьдесят динаров жалования, и оказался он у халифа на великом положении и высоком месте, в уважении и почете. И халифа поцеловал землями меж рук повелителя правоверных, собираясь выходить, и вышел, горделиво выступая. И когда он подошел к воротам, его увидел Евнух, который дал ему сто динаров, и узнал его и спросил, «О, рыбак, откуда у тебя все это?» И халифа рассказал ему, что с ним случилось с начала до конца. И Евнух обрадовался, так как это он был причиной его обогащения, и сказал, не дашь ли ты мне награды из тех денег, что оказались у тебя? И халифа положил руку в карман и, вынув из него кошель с тысячью золотых динаров, протянул его Евнуху, и Евнух сказал ему, возьми твои деньги да благословит тебя в них Аллах. И он очень удивился великодушию халифа и щедрости его души, несмотря на его бедность. И халифа ушел от Евнуха и поехал на муле, за круг которого держались его слуги, и ехал до тех пор, пока не приехал в хан. А народ смотрел на него и дивился доставшемуся халифе величию. И люди подошли к нему, когда он сошел с мула, и спросили его о причине такого счастья. И халифа рассказал им о том, что с ним случилось, сначала до конца. И он купил дом с красивыми колоннами и потратил на него много денег, так что он стал совершенен по качествам. И зажил в этом доме, произносят такие два стиха. Взгляни на дом, похож на дом счастья он. Он гонит грусть, и хворого лечит он. Построен был для высших лишь этот дом, и благо в нем присутствует всякий час. И когда Халифа расположился в своем доме, он посватался к девушке из дочерей знатных жителей города, одной из прекрасных девушек. И он вошел к ней. и досталось ему крайнее наслаждение и великое счастье и удовольствие, и жил он в великом благоденствии и полном счастье. И когда он увидал себя в таком благоденствии, он возблагодарил Аллаха, слава ему и величия, задарованное ему изобильное благо и сменяющее друг друга благодеяния, и стал он восхвалять своего владыку хвалой благодарного, напевая слова поэта «Хвала тебе, о Господь, чья милость сменяется другою». и щедрость, чья на всех разливается. Хвала от меня тебе, прими от меня хвалу. Я помню твои щедроты, благо и милости. Ты был ко мне щедр и добр, и кроток, и милостив, и благо ты сделал мне, и вот вспоминаю я. Все люди, мы знаем, пьют из моря щедрот твоих, и ты помогаешь им в минуты несчастья. Господь наш, ты даровал нам вечное счастье и милостью залил нас, о грех мне прощающий. Во славу пришедшего к нам людям по милости пророка преславного, правдивого, чистого его да благословит Аллах да хранит его, с помощниками, с семьей, паломник пока идет, а также с подвижников преславных достойнейших, разумных, пока поют на дереве птицы все. И потом халифа стал посещать халифа Харуна Ар-Рашида и находил у него приязнь. И Ар-Рашид осыпал его своими милостями и щедротами, И халифа жил в полнейшем счастье, и радости, величии и наслаждении, пользуясь великим благоденствием и возраставшим возвышением, хорошей приятной жизнью и чистым наслаждением угодным Аллаху, пока не пришла разрушительница наслаждений и разлучительница собраний. Да будет же слава тому, кому присуще величие и вечность, кто всегда жив и никогда не умирает.